Это облегчает выполнение режима на втором, третьем году. Значение режима для детей очень велико. Правильное чередование сна и отдыха с активной деятельностью во время бодрствования предупреждает переутомление, благоприятно сказывается на физическом развитии, создает предпосылки для активного радостного бодрствования. Очень часто плохое настроение у детей и капризы обусловлены недосыпанием или переутомлением. Соблюдение режима имеет большое воспитательное значение, так как приучают ребенка к организованности, выполнению определенного распорядка. Если ребенок изо дня в день привыкает по возвращении с прогулки раздеваться, мыть руки, есть, затем спать, то чередование всех этих режимных моментов не вызывает у него протестов. Наоборот, малейшее нарушение этого распорядка отличается ребенком. Так, например, посаженный за стол, он вдруг восклицает. «Ой, ручки не помыл!» И, конечно, неправильно поступит та мама или бабушка, которая, посмотрев на его руки, ответит. «Ничего, они у тебя чистые, не будем Правильнее же будет похвалить ребенка за его внимательность, вымыть ему руки или после этого начать еду. Вместе с тем соблюдение режима подводит ребенка к пониманию очень важного в жизни слова «надо», поскольку при правильном режиме слова «пойдем обедать», «теперь надо спать ложиться», то есть предъявляемые взрослым к ребенку требования совпадают с его органическими потребностями, Эти требования принимаются спокойно и охотно выполняются. Таким путем ребенок постепенно начинает понимать слово «надо» и приучается его выполнять. Конечно, и дети, живущие по режиму, не всегда сразу соглашаются выполнить то, что им сказано, особенно если это связано с необходимостью прекратить интересное занятие. Например, прекратить мытье рук и идти есть. прекратить прогулку и идти домой. Однако терпеливое, но настойчивое требование взрослого все же выполняется ребенком без особого труда. Следовательно, путем организации жизни ребенка по режиму можно предупредить и одну из наиболее частых причин конфликтов нежелание ребенка выполнить тот или иной режимный момент. Очень часто неправильные подходы взрослого возникают именно в те моменты, когда ребенок не хочет идти есть, ложиться спать, а иногда и гулять. Эти протесты ребенка и вызываемые ими неправильные реакции со стороны взрослых отрицательно сказываются на настроении и развитии ребенка, а со стороны взрослых требуют большого времени и нервного напряжения. Всего этого можно избежать. путем неуклонного выполнения режима. При составлении режима дня ребенка нужно учитывать научно обоснованные нормативы времени, питания, длительности сна и бодрствования. Режим, который составлен с учетом всех обстоятельств, должен соблюдаться изо дня в день. Допустимое отклонение в отдельных случаях не более, чем на полчаса. Надо укреплять положительное отношение ребенка ко всем моментам режима дня. Это важно очень. Такие естественные потребности, как еда, сон, при неправильном воспитании легко ослабевают. Обычно родители чаще всего жалуются на то, что ребенок плохо ест, или плохо спит, и тревога их по этому поводу вполне закономерна, так как сниженный аппетит и плохой сон отрицательно сказываются на физическом развитии ребенка и на состоянии его нервной системы. Но, поскольку всегда труднее искоренить уже сложившийся недостаток, нежели предупредить его возникновение, в раннем возрасте большое внимание должно быть уделено тому, чтобы не создать у ребенка отрицательного отношения ко всем режимным моментам. Для достижения этого надо соблюдать некоторые общие правила. При переходе от одного режимного момента к другому надо соответствующими словами и интонацией подготовить ребенка к этому переходу.